Глава 11 Третий мудрец. Сделка на основе фрактального прорыва. «Подойдите к краю обрыва», – сказал он. «Мы боимся», – сказали они. «Подойдите к краю обрыва», – сказал он. «Мы боимся», – сказали они. «Подойдите к краю обрыва», – сказал он. Они подошли. Он толкнул. Они полетели. Цель. Понять концепцию фракталов, научиться их узнавать и торговать с их помощью. Многие опытные трейдеры говорят, что делать деньги, торгуя на рынках, легко, трудно их удержать. Характерной особенностью всех рынков является то, что большую часть времени они никуда не идут, и лишь небольшое количество времени, 15-30%, двигаются в идентифицируемых трендах. Трейдерам, которые не работают в операционных залах бирж и или не являются специалистами, приходится трудно, когда рынок не движется. Большинство трейдеров имеют тенденцию размещать свои стопы слишком близко к ценам рынка, и в результате они несут двойные убытки. Итак, наибольший потенциал получения прибыли появляется, когда рынки двигаются в тренде. Следовательно, наша главная задача должна состоять в том, чтобы не оказаться вне рынка, когда происходит трендовое движение. Помните, что фрактальный сигнал служит обычно третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до первого и второго мудрецов, мы можем разместить сделку, используя и фрактал. Фрактальный прорыв. В идеале мы вошли на рынок через первого мудреца, бар бычьего медвежьего разворота, и наиболее вероятно – Увеличили свою позицию, используя сигнал второго мудреца. Три последовательных зеленых, более высоких, или красных, понижающихся, бара на осам оселэйта. А теперь рынок дает нам сигнал фрактала, представляющий собой прорыв рынка после того, как он поменял направление, первоначально указанное бычьим медвежьим баром. Если этот фрактальный сигнал является нашей третьей точкой входа, Мы должны уже после первых двух входов нарастить некоторый капитал. Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является на данный момент справедливым. Фигура фрактала. Фигура фрактала весьма проста. Рынок движется или в одном направлении, или в другом. Через некоторое время все те, кто хотел купить, купили в случае восходящего движения и рынок откатывается назад, потому что на нем нет покупателей, и, возможно, потому что на него выходят и короткие продавцы. Затем на трейдеров начинает влиять какая-то новая входящая информация – хаос. Объем покупок увеличивается, и рынок, найдя новое место равного несогласия по стоимости и согласия по цене, движется вверх. Если моментум и сила покупателей достаточно сильны – Чтобы превзойти предыдущий восходящий фрактал, мы можем поместить покупающий ордер сразу же над максимумом фрактала. Давайте рассмотрим некоторые фрактальные фигуры. На рисунке 11.1 вы видите идеализированную раскладку фрактала в виде фигуры А. Техническое определение фрактала — это ряд как минимум пяти последовательных баров, где до наивысшего максимума идут два более низких максимума, И после него идут два более низких максимума. Противоположная конфигурация применима для определения фрактала продажи. Зрительно эту концепцию можно представить следующим образом. вытянут перед собой руку растопырив пальцы, и при этом средний палец будет указывать вверх. Ваши пальцы представляют пять последовательных баров, при этом средний палец является самым высоким, создавая формацию фрактала. В случае восходящего фрактала нас интересуют только максимумы баров, а в случае нисходящего фрактала только минимумы баров. Важно отметить следующее ограничение. Вот распространенные формации, которые можно встретить на рынке. А. Пример чисто восходящего фрактала. Короткий большой палец, чуть длиннее указательный, самый длинный средний, чуть короче безымянный, самый короткий мизинец. Б. Пример, где средний палец является и нисходящим, и восходящим фракталом. Средний бар – самый длинный и в восходящем, и в нисходящем направлении. С. Фракталы могут иметь общие бары. Третий бар является средним пальцем восходящего фрактала и одним из двух баров слева от среднего пальца нисходящего фрактала. Д. Пример фрактала, которому требуется 6 баров. Один из наиболее поздних баров равен среднему бару. Обратите внимание, что в то время как фигура А является классическим фракталом, фигура Б соответствует всем требованиям и для восходящего, и для нисходящего фрактала. Два предыдущих и два последующих бара могут иметь любой максимум при условии, что этот максимум не выше центрального бара, пальца. Фигура Б таким образом является и восходящим, и нисходящим фракталом, потому что и предыдущие, и последующие бары являются внутренними барами по сравнению со средним баром фрактала. Фигура С показывает другую формацию, образующую и восходящий фрактал, и нисходящий фрактал. Как видно, эти фракталы могут иметь общие бары. Для фигуры D требуется 6 баров, чтобы образовать восходящий фрактал потому что пятый бар имеет максимум, равный предыдущему самому высокому максимуму. Повторим здесь для ясности рабочее определение. Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами или более высокими минимумами в случае нисходящего движения. В покупающем фрактале нас интересуют только максимумы баров. В продающем фрактале нас интересуют только минимумы баров. Рисунок 11.2 показывает ряд фрактальных фигур. Покупающие фракталы расположены в верхней секции, а продающие фракталы в нижней секции. Фракталы многое говорят нам о базовом пространстве поведения рынка. Но мы можем улучшить нашу торговлю, зная, как изменяются поведенческие функции фракталов когда рынок движется от максимума к минимуму и назад. Если посмотреть на графики, то фракталы можно обнаружить везде. Используя программы построения графиков, например, нашу Investor's Dream или другие, такие как TradeStation, Metastock или CQG, вы можете программировать индикаторы так, чтобы они подавали вам сигнал преобразований и восходящих, и нисходящих фракталов. График австралийского доллара на рисунке 11.3 является примером графика в Investor's Dream, где показаны только фрактальные индикаторы. Вам следует попрактиковаться в узнавании фракталов на графиках, чтобы это стало для вас легким и интуитивным процессом. После того, как вы научитесь легко находить все фракталы на графике, следующим шагом будет понимание, какие фракталы создают сигналы покупки и продажи. Сформировавшись, Фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно пасти аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и продающий фракталы. Легко видеть фракталы с помощью программы построения графиков, которая отмечает их на графике в реальном времени. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия, зубы аллигатора, мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи. Обязательно нужно понимать, что мы не используем фрактальный сигнал покупки, если во время его срабатывания цена находится ниже красной линии равновесия. Аналогичным образом мы не используем фрактальный сигнал продажи, если во время его срабатывания цена находится выше красной линии равновесия. Теперь, когда вы знаете, как выглядит фигура фрактала, давайте соединим ее с аллигатором. Для того, чтобы стать сигналом к покупке, фрактал должен сработать выше красной линии. Именно сработать выше, а не сформироваться. Для того, чтобы стать сигналом к продаже, Фрактал должен сработать ниже красной линии. Именно сработать ниже, а не сформироваться. Этот метод является лучшим, который мы нашли для отфильтровывания бесприбыльных фрактальных сделок. После того, как фрактальный сигнал сформирован и признается действительным относительно его положения за пределами пасти аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не срабатывает или пока не формируется новый фрактальный сигнал. Помните, что хотя фрактальная формация может сработать, она должна быть отфильтрована с помощью аллигатора. Иными словами, вы не должны покупать, если фрактал находится ниже зубов аллигатора, и не должны продавать, если фрактал находится выше зубов аллигатора. По определению, сигнал прорыва означает прорыв откуда-то, и в данном случае он осуществляется из пасти аллигатора, пересекающихся красной, зеленой и голубой линии, которые были описаны ранее. На рисунке 11.4 вы должны идти в том направлении, в котором цена пересекает фрактальный сигнал прорыва. Идентифицировать действительные сигналы фракталов достаточно легко. На графике соевого масла, показанном на рисунке 11.5, имеется пример действительного фрактального сигнала и последующего фрактального входа а затем другого фрактала, который образуется внутри аллигатора, ниже красной линии, и поэтому является недействительным в случае, если срабатывает. Цены упали ниже, и фрактальный сигнал не сработал. Дневной график McDonald's Corporation, показанный на рисунке 11.6, демонстрирует два примера фрактальных сигналов. Первый нисходящий фрактальный сигнал недействителен, потому что он сработал выше красной линии. Второй нисходящий фрактальный сигнал был действителен, потому что сработал ниже аллигатора. Помните, что не важно, где формируется фрактальный сигнал. Важно, где он срабатывает. Именно это определяет, является сигнал действительным или нет. Рисунок 11.7 показывает различные фракталы. Одни из них следует использовать, а другие нет. Например, фракталы А, С, Д... E и F являются хорошими сигналами этого начинающегося движения вверх. Фрактал B так и не сработал, а фракталы G, H и J не следовало использовать, потому что рынок явно перешел в коррекцию и стал ограниченным. Дневной график Boeing Company на рисунке 11.8 показывает ряд последовательных действительных нисходящих фрактальных сигналов и их срабатываний в течение нисходящего тренда. Обратите внимание, что все фрактальные сигналы и места срабатывания каждого сигнала находятся значительно ниже аллигатора. Каждый из этих фрактальных сигналов был возможностью увеличить вашу короткую позицию и в результате значительно повысить прибыльность этой сделки. Мы знаем, что базовой структурой рынка является волна Элиота, базовой структурой которой в свою очередь служит фрактал. Умение правильно определить фракталы позволяет трейдеру вести прибыльную торговлю на волнах Элиота, без необходимости знать, в какой волне в настоящее время находится рынок. Фрактал всегда отражает изменение поведения, вызванное новой входящей информацией – хаосом. То, что происходит между восходящим и нисходящим фракталом, является в той или иной степени волной Элиота фрактал всегда отражает изменение поведения. Он выглядит как пятибарная последовательность, где центральный бар или группа имеет более высокий максимум в случае восходящего фрактала и более низкий минимум в случае нисходящего фрактала. Один из способов торговли с помощью фракталов — открытие позиции во внешнем направлении от фрактальной точки каждый раз, когда рынок превышает внешний крайний максимум восходящего фрактала, или опускается ниже минимума нисходящего фрактала. Обратите внимание, что на рисунке 11.10 нашей первой точкой входа был бы бар бычьего разворота первого мудреца. Этот бар на графике обведен в кружок. Второй точкой входа был бы фрактал А. Был также сигнал покупки оса awesome между точками B и C. Мы увеличили бы позицию на фракталах B, С и D. Затем на самом высоком баре мы нашли бы медвежий сигнал разворота, закрыли бы, и как раз под этим баром развернули бы свою позицию в короткую сторону. Обратите внимание, что это пятиминутные бары. Значит, весьма приличная прибыль была получена за короткий двухчасовой промежуток времени. Выводы. В этой главе мы рассмотрели фазовый пространственный сигнал, который мы называем фракталом. Он представляет собой изменения в поведении и должен оцениваться в соответствии с тем, что происходит при общем взгляде на рынок. Техническое определение фрактала следующее. Как минимум 5 последовательных баров, где самый высокий максимум выше, чем максимумы двух предыдущих баров и выше, чем максимумы двух последующих баров. Противоположное является продающим фракталом. Очевидно, что лучше войти в тренд пораньше, и мы, как правило, используем первый фрактал, находящийся значительно за пределами пасти аллигатора. После срабатывания сигнала мы продолжаем использовать другие фрактальные сигналы, срабатывающие в том же направлении. Теперь вы должны уметь легко находить свои первые три сигнала покупки, продажи. В идеале первый сигнал должен быть баром бычьего медвежьего разворота, находящимся далеко в стороне от пасти аллигатора. Вторым сигналом, в идеале, должен быть бар, который превышает максимум ценового бара, соответствующего третьему зеленому бару АО. Для продажи это будет бар, уходящий ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему красному бару АО. Затем, опять же в идеале, третьей точкой входа будет сигнал фрактального прорыва. Если рынок продолжает идти в нашу сторону, мы продолжаем реагировать на каждый фрактальный сигнал. В главе 12 мы рассматриваем, что происходит, когда мудрецы собираются вместе.